Глава в о с ь м а Разборка в джунглях. Разборка в джунглях или грохот в джунглях. Боксерский поединок между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом, состоявшийся 30 октября 1974 года в городе Киншаса, Заир. Ныне Демократическая республика Конго. Этот бой считается одним из величайших боксерских поединков 20 века. Проходил в тропических условиях в период дождей и повышенной влажности. Примечание переводчика В преддверии второго гран-при Формулы-1 на трассе Сипанк 8 апреля 2007 года стояла невыносимая жара, а градус интереса к персоне Льюиса Хэмилтона просто зашкаливал. Если Мельбурн позволил ему относительно безболезненно войти в мир автоспорта с его высокими ставками, во многом потому, что от Льюиса не ждали подвигов в дебютной гонке, то в этот раз во влажном малазийском климате ситуация изменилась. Теперь весь мир знал. В Макларен Рон Деннис тайно выращивал феноменального пилота. Льюис Хэмилтон необычный новичок, брошенный в адский котел Формулы-1. Нет, это гонщик, полностью готовый к борьбе еще до своего дебюта. Уникум, не только заслуживающий всей поднявшейся вокруг него шумихи, но и способный оправдать самые смелые ожидания. Сипанк. Великолепный пример того, как руководитель Формулы-1 Берни Эклстоун видел развитие этого вида спорта. В 1999 году т р а с с а специально для Формулы-1 построили на территории, некогда покрытой джунглями. Сверкающий новизной шикарный трек, первый из нового поколения ультрасовременных, высокотехнологичных трасс Формулы-1. Кроме того, благодаря его строительству малазийское правительство намеревалось привлечь в страну большие деньги. В середине 1990-х премьер-министр Махатхир м а х а м м а д объявил, что к 2020 году Малайзия станет полностью индустриализированной страной. По его мнению, лучший способ этого добиться – развивать торговлю автомобилями. Национальная автомобильная компания Малайзии «Протон» вместе с с а у b e r купили «Лотус Инжиниринг», и крупнейшая нефтяная компания страны «Петронос» начала активно инвестировать средства в «Формулу-1». Перед началом строительства трассы м а х а м м а т отметил, что она должна быть не рядовой, а соответствовать новому видению значимости автоспорта. И он, и Берни Эклстоун хотели создать автодром будущего, оснащенности и высокотехнологичности которого позавидовал бы весь мир. И трасса, находящаяся всего в трех километрах от Куала-Лумпур, не разочаровала. Благодаря сочетанию длинных прямых, позволяющих развивать огромную скорость и узких крутых поворотов, Трек ставил перед пилотами сложные задачи. Обгон был возможен, но только самые высококлассные гонщики могли почувствовать себя на трассе уверенно. В тот воскресный день во влажных тропиках трасса будущего принимала пилота будущего. В изнуряющую малазийскую жару Льюис приехал в четверг и был поражен ажиотажем вокруг себя. Времена, когда о нем почти никто не знал, остались в прошлом. Здесь им интересовался каждый. Не только британцы, но и американцы, и немцы, и местные зрители, и журналисты пытались побольше узнать о Льюисе. За х е м и л т о н о м охотились все. Этого стоило ожидать после третьего места в Мельбурне. Но харизма, обаяние и непринужденность в поведении сделали л ь ю и с а еще более популярным у прессы, представителей к о т о р ы е в эпоху Шумахера не очень-то жаловали. До всеобщей радости темнокожий британский вундеркинд был антиподом немца с его ледяным высокомерием даже некоторым бездушием. Дружелюбный, постоянно улыбающийся Льюис был со всеми приветлив и, самое главное, не зазнавался. Уже на втором Гран-при сезона стало ясно для Формулы-1 появление этого британца – событие эпохальной важности. Журналисты спросили Льюиса, реально ли, по его мнению, повторить здесь успех Мельбурна или этот подиум, возможно, просто случайность. Ответ британца красноречиво говорил о его намерениях. По словам Хэмилтона, на Сипанк он приехал не для того, чтобы быть статистом. его цель Победа. Впереди еще 16 гонок, поэтому никакой спешки нет. Но я здесь для того, чтобы выигрывать. Неважно, первый это уикенд или последний, я буду стараться использовать каждый свой шанс. Еще до того, как проехать здесь тесты, мне показалось, что трасса отличная, и она меня не разочаровала. Такая конфигурация, все эти сменяющие друг друга повороты обеспечивают отличный ритм. А еще полотно очень широкое, поэтому гонка, думаю, станет отличным зрелищем. А как он привыкает к свалившейся на него популярности?» Льюис признался. «Я все еще не ощущаю ее в полной мере, но это такой внетелесный опыт, словно наблюдаешь за собой со стороны. Буквально вчера я видел в городе большой баннер с моим изображением. Все это внимание для меня пока очень непривычно». Алонсо, как и большинство других гонщиков, находился в намного более выгодном положении, чем Льюис. Кроме тестов, на прошлой неделе Хэмилтон на Сипанге не гонялся ни разу. так же, как и на американских этапах, которые предстояли через несколько недель. Конечно, благодаря работе на симуляторе в технологическом центре Макларен в Уокинге Льюис имел общее представление о трассе, но в реальности он проехал по ней только во время тестов, тогда как Алонс, например, в 2005 году одержал здесь победу, а в 2006 году стал вторым после Джан Карла Физикеллы. Да, Хэмилтон определенно был в невыгодном положении. Но стало ли это проблемой для британца? Вечером в воскресенье он занял второе место следом за напарником, добавив в личный зачет еще восемь очков. Это, как сказал бы м ю р р е Уокер, впечатляет. Свободными заездами Хэмилтон был доволен и отмечал, что ему удалось хорошо адаптироваться. «Для меня это первый Гран-при Малайзии, но я отлично узнал трассу, когда на прошлой неделе проводил на ней тесты. Я ждал, что здесь будет очень жарко и влажно, поэтому был готов». «Сегодняшние заезды четко показали, что еще нужно улучшить, и мы над этим поработали. Условия на треке постоянно меняются, из-за этого сложно подобрать правильные настройки болида. С нетерпением жду завтрашней квалификации». По ее итогам, Пол завоевал Филиппо Массо из з ф е р р а r i благодаря великолепному финальному кругу. Бразилец отдал должок за неудачу в квалификации в Мельбурна, показав 1.35,0.43. и п е р е д и в а л о н с а на 0,267 секунды. Третьим стал р а й к а н и н 1,35,479, а Хэмилтон четвертым с результатом в 1,36,045. Льюис прекрасно пилотировал. Доказательство этому – результат его более опытных соотечественников. Дэвид Култхарт и д ж е н с о н Баттон в воскресной гонке стартовали на 13-м и 15-м местах соответственно. После квалификации Хэмилтон признал, что из-за начавшегося дождя сбавил обороты. Он мог бы, вероятно, показать более высокий результат, но не хотел рисковать на мокрой трассе. «Особых проблем не возникло», — сказал Льюис. «Думаю, машина показала себя хорошо, теперь мы ждем основную гонку. Я настроен оптимистично, тем более что стартую на чистой стороне трассы. Машина ведет себя отлично, и мы, наверное, могли бы занять весь первый ряд. Но когда я заходил в седьмой поворот, начал моросить дождик». Так произошло во время тестов на прошлой неделе, поэтому я знал, что полотно может стать скользким и немного сбавил обороты. В гонке Льюис снова показал выверенное, зрелое пилотирование, что позволило ему финишировать на втором месте вслед за Алонса, проиграв тому 17,5 секунды. Благодаря этой победе, первый в составе Макларен, испанский мастер обошел в чемпионате Кими Райканина. Успех Сипанга также стал первой победой для команды после Гран-при Японии в 2005 году. Хэмилтон обеспечил себе второй подиум подряд, отбив позднюю атаку Райканена. Поднимаясь с четвертой позиции на вторую во время первого круга, Льюис обошел решительного ф и л и п п а Массу. Бразилец попытался обогнать Хэмилтона на шестом круге, но ошибся в повороте, вылетел с трассы и финишировал в итоге лишь пятым. Благодаря дублю своих гонщиков, намерения Макларен были решительным образом продемонстрированы праздновавший триумф в Мельбурне – Феррари. В итальянском коллективе заявили, что их машина быстрее, но пилоты уступают Алонсо и Хэмилтону. Неудивительно, что после гонки в такой жаре и влажности Льюис был без сил, и все же его ответы журналистам звучали связно и разумно. По признанию Хэмилтона, с таким тяжелым испытанием он не сталкивался никогда раньше. «Большую часть гонки мне приходилось защищать свою позицию, и я рад, что удалось не пропустить вперед ни Филиппа, ни Кимми». Но сделать это оказалось очень сложно, а в кокпите было невероятно жарко. Старт у меня получился, и я смог опередить массу Ирайканина и вырваться на второе место. В какой-то момент Филипп атаковал, но вылетел за пределы трассы, и я остался вторым. Ближе к концу у меня начались проблемы с балансом, и Кимми стал приближаться, но какая получилась гонка! Теперь у меня есть опыт выступления в таких условиях, и в следующем году я буду готов еще лучше. Видеть обе ф е r р a r i два красных пятна в зеркале заднего вида, когда знаешь, что их машины на старте были легче и быстрее, мне пришлось выкладываться на пределе до последнего круга и ни в коем случае не ошибаться. Нужно было молча сжать на газ изо всех сил и при этом пытаться сохранить силы и не разбить машину. Защищаться в десять раз труднее, чем атаковать, особенно если у соперников меньше топлива. То есть они легче и, возможно, немного быстрее. Теперь мне не терпится отправиться в Бахрейн. «Поздравляю, Фернандо, отличная работа!» Рон Деннис тоже начал задумываться об о х р е н е еще до того, как болиды погрузили в фуры. Он отвлекся от своих дел, чтобы сказать несколько слов о втором месте Хэмилтона. Льюис продолжает демонстрировать, почему мы, все, кто работал с ним многие годы, так в него верим. У Хэмилтона было совсем немного времени, чтобы прийти в себя после тяжелого испытания сипангом, ведь всего через неделю начинался Гран-при Бахрейна. Местная трасса, тоже новая, высокотехнологичная, расположена недалеко от Манамы, в пустыне Сахир и спроектирована штатным архитектором Формулы-1. Она должна была популяризировать автогонки на Ближнем Востоке. Бахрейн стал первой страной региона, принявшей Гран-при Формулы-1 в 2004 году. Льюису удалось привыкнуть к треку довольно быстро, правда по этой трассе он гонялся не в первый раз, Именно здесь британец добился одного из своих лучших результатов до попадания в Формулу-1. В декабре 2004 года Хэмилтон, стартовав одиннадцатым, выиграл первый в истории суперприз Бахрейна Формулы-3. Показав тогда великолепный уровень пилотирования, к концу первого круга Льюис переместился на четвертое место, а на последнем промчался мимо двух главных конкурентов Ника Росберга и Джейми Грина и отпраздновал победу. Воспоминания о той гонке в с е л я л о в Льюиса н а д е ж д у на повторение выдающегося выступления. Как и в Малайзии, в палящую жару у него оставалась поразительно холодная голова. Месяцы тренировок по общей физической подготовке, отработанных в Уокинге, очевидно приносили свои плоды. Организм Хэмилтона восстанавливался очень быстро, хотя еще неделю назад после гонки на Сепанге он был полностью истощен. Когда команды приехали в Бахрейн, Отец Льюиса, Энтони, поделился своими опасениями и волнением по поводу начала карьеры сына на Гран-при. Второе место в Малайзии означало, что Хэмилтон – первый пилот со времен его соотечественника Питера Эронделла в 1964 году, которому удалось обе свои дебютные гонки закончить на подиуме. И именно поэтому Энтони сказал «Я боюсь того, что случится дальше. Это безумие». И снова Льюис оказался в центре внимания журналистов, прилетевших в пустыню. Он оправдал их надежды. Отвечая на вопрос о том, чего стоит ждать от него в Бахрейне, Хэмилтон уверенно произнес несколько емких фраз. «Да, он готов войти в историю как первый гонщик-новичок, завоевавший три подряд подиума в Формуле-1». «Нет, он не исключает, что может выиграть свою третью гонку». Предыдущей британской надежде, голубоглазому Дженсену Баттону, понадобилось 113 стартов, чтобы одержать первую победу, но Льюис излучал спокойствие и уверенность. «Я работаю изо всех сил и расту. Победа может прийти в этот уикенд, может в последний в этом сезоне, а может в следующем году. Пока мне удавалось не допускать ошибок. Но в гонках, когда пытаешься превзойти самого себя, невозможно все делать идеально. Погрешности не избежать». В какой-то момент, когда ты на пределе, они все равно случаются». Благодаря все возрастающей поразительной способности Льюис быстро адаптироваться к любой трассе, свободные заезды прошли успешно. Сделав несколько уверенных кругов, во время которых он знакомился с Сахиром, Хэмилтон отметил, «Сегодняшние сессии прошли хорошо. Во время первой практики трек оказался очень грязным и скользким, поэтому не было смысла тратить слишком много времени на анализ настроек болида». «Искать точные настройки мы начали во второй сессии, когда проходили несколько длинных серий кругов. Думаю, я был быстрее и стабильнее, чем в предыдущих сессиях. Это хорошо, но не предел. Мы еще проанализируем заезды, но пока все идет нормально». И правда нормально. Льюис шел третьим в чемпионате, отставая на 4 очка от а л о н с а и Райканена, а его команда Макларен возглавляла кубок конструкторов с 32 очками, на 9 очков опережая ferrari Но удастся ли ему вновь стартовать так же хорошо? Судя по квалификации, это должно получиться. Масса снова завоевал пол, но Льюис впервые в своей карьере оказался в первом ряду стартовой решетки. Примечательно и еще кое-что. Алонсо был угрюм и ворчлив. Двукратного чемпиона мира своего старшего напарника опередил новичок, и при том в точно такой же машине. Это и стало переломным моментом в отношениях пилотов. Если раньше испанец был доволен тем, что выступает бок о бок со своим менее опытным товарищем по команде, то теперь он в первый раз посмотрел на Льюиса по-другому, с неохотным уважением и, возможно, даже с опаской. Итогами квалификации Хэмилтон, конечно, был более чем доволен. Стартовать в первом ряду в своей третьей гонке Формуле-1 – это невероятно, но мой круг не был идеальным. В начале сессии у меня получались круги и получше. Хорошо проехать квалификацию очень сложно, напряжение высокое, и на этом заключительном быстром круге ты должен показать свой максимум. Ветер постоянно меняется, то попутный, то боковой, пока я воспринимаю все происходящее довольно спокойно. Мне это кажется естественным. Я очень рад, что удается показывать такие результаты. Но гонка предстоит тяжелая. Здесь очень сложный первый поворот, такой узкий». Но на этой трассе я уже выступал, поэтому чувствую себя очень комфортно. Уверен, завтра у нас получится отличная гонка». Но гонка получилась не просто отличной. К вечеру воскресенья он присоединился к лидерам в борьбе за титул чемпиона мира. Первое место занял с полупозиции м а с с ы из Феррари, одержав третью победу в своей карьере. Льюис стал вторым, отстав от бразильца лишь на 2,3 секунды, а третьим – Райканен. уступивший Хэмилтону 8,5 секунды. Обескураженный Алонсо финишировал пятым. Результат означал, что теперь Фернандо, Кимми и Льюис делят первую строчку личного зачета, имея по 22 очка. Хэмилтон был рад установить рекорд. «Я невероятно доволен сегодняшним результатом. Завоевать три подиума в трех гонках – это просто фантастика. Нам удалось сократить отставание от ф е р r a r i и я не сомневаюсь, команда продолжит работать изо всех сил, чтобы выглядеть еще лучше на Гран-при Испании. На первом спринте мне удавалось не отпускать Филиппа, но на втором у меня возникли проблемы с балансом. Из-за ощутимой недостаточной поворачиваемости машины я не мог тормозить так поздно, как хотелось бы. Однако после второго пит-стопа и перехода на жесткие шины снова появилась возможность активизироваться. Сегодня гонка и правда доставила мне невероятное удовольствие. Еще несколько кругов, и я бросил бы вызов Филиппа в борьбе за лидерство. Алонсо попытался сделать хорошую мину при плохом результате. Он обвинил машину и заявил, что на следующем этапе в его родной Испании в Барселоне не допустит ошибок. В определенном смысле мне даже повезло, ведь я зацепил 4 очка и сохранил лидерство в чемпионате, а это самое главное. Гонка у меня не получилась, но так бывает. И скорость и с ц е п л е н и я были не идеальными, так что я не мог пилотировать так, как хотел бы. Перед стартом всегда веришь, что можешь победить. Но после 6-7 кругов я понял, сделать это будет очень трудно. Я не мог поддерживать темп Феррари и Льюиса, и в конце концов мне пришлось довольствоваться пятым местом. С нетерпением жду ближайших двух недель, когда мы усердно займемся доработкой машины к моему домашнему Гран-при в Барселоне. Понизить градус напряжения попытался Рон Деннис, стремясь не придавать в комментариях слишком большого значения потрясающим успехам Льюиса. Для нас день получился не идеальным, но мы уезжаем из Бахрейна лидерами в обоих зачетах. А это значимое достижение для команды. У Фернандо обнаружились небольшие проблемы с балансом, мы так и не смогли улучшить настройки его болида. У Льюиса с машиной дела обстояли лучше, и он отлично провел гонку. Настало время сделать паузу в напряженном расписании. Вскоре после гонки, 15 апреля, Льюис вместе с Макларен вылетел из Бахрейна в Англию. До Гран-при Испании оставался еще целый месяц, гонка в Барселоне должна была состояться только 13 мая. Но отпуском этот месяц не стал. Вернувшись домой и отдохнув пару дней, Хэмилтон отправился в Уокинг, где продолжил тренироваться и тестировать машину. Алонсо тоже не сидел, сложа руки. Нужно было оправиться от шока после проигрыша в чистую своему второму пилоту. Фернандо уехал зализывать раны в Испанию и решил, когда битва возобновится на трассе Каталония, главным в команде снова станет он. Трек, находящийся к северу от Барселоны в получасе езды, был открыт в 1991 году и уже подарил а л о н с а несколько приятных воспоминаний. Именно на нем в 2006 году он одержал победу на Рено, благодаря чему в сезоне 2007-го чувствовал себя здесь еще уверенней. Кроме того, Фернандо одобрил изменения, внесенные в конфигурацию трассы в преддверии того сезона. В частности, добавление узкой шиканы, которая заставляет сбрасывать скорость на последнем повороте, что дает больше возможностей для обгона. Скоростные повороты – это очень круто, жаль, что убрали два последних. Но благодаря таким изменениям на главной прямой можно получить хороший слип-стрим и пойти на обгон в первом повороте, а это всегда плюс. Недостатком трассы в Барселоне считалась как раз сложность обгона, потому что два поворота перед главной прямой проходились на очень высокой скорости – из-за чего невероятно трудно было попасть в аэродинамический мешок впереди идущей машины и к ней приблизиться. Теперь это изменится». Также испанец ясно дал понять, Льюис Хэмилтон не сможет обыграть его на родной земле и заявил, что за прошедший месяц полностью оправился от разочарования Сахира. Он сказал, «У меня не очень получилась гонка в Бахрейне, но здесь, в Каталунье, в начале недели мы провели отличный тест». посмотрели на изменения в конфигурации и поняли, как ведет себя машина. Льюису, приехавшему в Барселону перед гонкой, казалось, совершенно нет дела до того, что думает и говорит журналистам а л о н с а Годы тренировок в системе Макларен научили, что фокусироваться нужно только на самом себе. Во время свободных заездов он был, как всегда, дружелюбен, хотя и признавал, такое внимание к его персоне удивительно. Льюис в полной мере почувствовал, какие перемены произошли в его жизни, когда во время перерыва между Гран-при в Бахрейне и Барселоне несколько дней провел в своем семейном доме в Тейвине, графство Хартфордшир. Он рассказывал, «Непривычно возвращаться в родной город в статусе, как говорят, звезды. Когда я подъехал к дому, на улице меня ждали фотографы. Они дежурят там с восьми утра до шести вечера, просто сидят в своих машинах. Это, правда, странно, но что поделаешь». К счастью, я не купаюсь в лучах славы, и пока меня не преследуют толпы фанатов, но на улицах уже начинают узнавать. Вот молодой человек, симпатии к которому можно проникнуться. Хэмилтон не позволял себе никаких банальных стенаний о том, что быть звездой – тяжкое бремя. А просто принимал неизбежность внимания к нему как к публичной фигуре. Подобному поведению, очевидно, неплохо было бы последовать некоторым знаменитостям. Известный журналист Пирс Морган как-то раз мне признался. Больше всего в звездах он ненавидит нытье о том, что их фотографируют и расспрашивают о жизни. Все это неизбежно, если ты знаменитость. Не можешь выдержать, нечего и соваться. И я с ним полностью согласен. Кстати о звездах. Во время свободных заездов в Барселоне великие гонщики прошлого выстраивались в очередь, чтобы отдать должное юному британцу. Легенда автоспорта, сэр Джеки Стюарт, был в числе первых. Конечно, Льюис выступает за одну из лучших команд в мире прямо сейчас. У него очень конкурентно способная машина, и все же за невероятно короткое время он достиг больше, чем любой другой пилот на моей памяти. Не так-то легко попасть в Формулу-1 и бороться с мегаталантами, которые тут выступают. И для новичка показывать такую стабильность и не допускать ошибок, типичных для неопытных гонщиков, само по себе просто великолепно. «Нет ничего особенного, что пилот хорош в своём первом сезоне, а во втором немного сдаёт, это обычное явление. И всё же мне кажется, в ближайшие три года Льюис Хэмилтон определённо будет среди лидеров и вполне может выиграть чемпионат мира». К хору одобрительных голосов присоединился и Михаэль Шумахер, который приехал в Испанию, чтобы впервые после своего ухода посмотреть Гран-при Формулы-1 в качестве зрителя. Он признался, что следил за Льюисом еще когда тот соревновался и выигрывал в GP2. «Хэмилтон прекрасно работает на трассе. Он отлично подготовлен и быстр. Но меня это не удивляет, ведь я видел его гонки в прошлом году. Разве что его стабильность вызывает удивление». Слова Шумахера тут же подтвердились. В первой сессии свободных заездов Льюис снова оказался лучшим, пройдя круг на 0,4 секунды быстрее, чем Алонсо. Показательно было и то, что Дженсен Баттон праздновал свой самый высокий результат за последние гонки — десятое время. Льюис понимал, что бросил испанцу перчатку, и заявил, широко улыбаясь. «Мы выполнили запланированную программу, уделив особое внимание шинам и настройкам. Все прошло хорошо. В начале сессии я установил лучшее время и смог пройти заезд стабильно от начала до конца, что вселило в меня определенную уверенность в своих силах на весь уикенд». Итоги квалификации на следующий день немного опустили его на землю. п о л снова получил масса, пройдя трассу за 1,21,421, тогда как вторую позицию на старте обеспечил себе Алонса с результатом в 1,21,451. Третьим стал р а й к о н е н 1,21,723, а Льюис занял четвертое место, 1,21,785. Испанские зрители казалось разочарованы тем, что Фернандо не удалось завоевать Поул, но самого пилота такой результат удивительно воодушевил. Не было ли это каким-то образом связано с тем, что на него вновь переключилось внимание раньше уделявшееся его напарнику, в котором он все больше видел потенциального соперника, а не своего подмастерья, как ожидал изначально? Алонсо сказал, «Пока для нас уикенд проходит хорошо». Машина ведёт себя отлично, и первый ряд на стартовой решётке подтверждение, что в эти выходные мы взяли прекрасный соревновательный темп. Надеюсь, гонка получится удачной. По результатам квалификации все оказались очень близко, что показывает, насколько напряжённая у нас борьба. Я выжил из машины всё, что мог. Оба мои х круга в квалификации получились неплохими, поэтому остаётся ждать завтрашнего дня». В том, что не удалось проехать быстрее и лучше, испанец, казалось, снова винил не себя, а машину. Льюис ничего комментировать не стал. Вернувшись в Моторхоум, он стал думать над тем, как улучшить результат на следующий день. В его словах не слышалось ни намека на сожаление или упрек, только твердая решимость показать в самый нужный момент, чего он действительно стоит. И разве в воскресенье Хэмилтон этого не сделал? Несмотря на четвертое место на старте, он обыграл а л о н с а на его домашней трассе, еще один значимый взятый рубеж. Масса снова победил, показав результат в 1.31.36,230. Хэмилтон финишировал вторым, отстав от бразильца на 6,79 секунды, а л о н с о занял третье место, уступив Льюису почти 11 секунд. Совсем не о таком возвращении домой мечтал а л о н с а у с у г у б и л а ситуацию для испанца и то, что Хэмилтон завоевал четвертый подиум подряд и третий раз подряд стал вторым, а значит... Именно британец был теперь единоличным лидером чемпионата, к тому же самым молодым в истории. Еще менее приятным для Фернандо оказался анализ гонки в Макларен, во время которого команда подтвердила, что в поражении виноват только сам испанец. После контакта с массой на первом повороте первого круга Алонсо выехал на гравий. Из-за этой ошибки он откатился на четвертое место и повредил один из аэродинамических дефлекторов на правой стороне шасси. Хэмилтон возглавил чемпионат. И для всех в Макларен это было особенное событие. Британец побил рекорд, который раньше принадлежал основателю команды Брюсу Макларену. Льюис был всего на месяц и два дня моложеного зеландца, когда тот одержал свою легендарную победу на Гран-при Аргентины в 1960 году. И хотя с чувством эйфории, которое испытывал Хэмилтон, оказалось непросто справиться, Британец пытался немного охладить обезумевших болельщиков, которые теперь уверились, что в свой дебютный сезон он выиграет чемпионат. Льюис заявил. «Сегодняшнее лидерство не заставило меня сильнее поверить, что я смогу стать чемпионом в свой первый год в Формуле-1, хотя результат отличный. Но это только мой дебютный сезон, и без взлетов и падений очевидно не обойтись. Если мы продолжим заезжать на подиум, то у нас все получится». Льюис прекрасно стартовал, сразу исправил ошибки, допущенные в квалификации, и перед входом в первый поворот обогнал Райканина, выйдя на второе место как раз в тот момент, когда Алонсо и м а с с а столкнулись. Хэмилтон признавал, что хорошее начало гонки являлось ключом для того, чтобы подняться выше заработанного в квалификации четвертого места. Необходимо было получить самую выгодную позицию на первом повороте, Когда л о н с о вернулся на трассу, он оказался совсем рядом, но мне удалось не пропустить его вперед. В начале гонки я старался максимально прогреть резину, и недостаточная поворачиваемость немного ощущалась. Через несколько кругов все нормализовалось, но отставание от Филиппа было уже слишком большим. На втором стинте мне чуть-чуть не повезло, я попал в трафик, но иногда такое случается. В конце гонки у нас была отличная скорость, с каждым разом результаты все лучше, и я продолжаю жить своей мечтой. «Уезжать со своего четвертого гран-при во главе чемпионата мира, когда твои соперники такие великие гонщики, просто невероятно! После Бахрейна команда очень много работала. Пусть выиграть не удалось, но, думаю, мы можем быть в целом довольны, ведь Макларен лидирует в обоих зачетах». Алонсо же обнаружил еще одну причину своего поражения – резина. Хоть он и признал, что ошибся в первом повороте, своего молодого напарника испанец не поздравил и не похвалил. Мои шансы на победу растаяли после инцидента в первом повороте. Я нормально стартовал, смог попасть в аэродинамический мешок Филиппа и начал обходить его в первом повороте, был уже на полу машины впереди. Но произошел контакт, и мне пришлось выехать на гравий, чтобы избежать аварии. В результате во второй поворот я входил четвертым. Машина была немного повреждена, из-за чего до конца гонки чувствовались проблемы с балансом. Я проиграл еще больше на втором стинте, потому что резина работала не очень хорошо. Рон Деннис в очередной раз оказался в ситуации, которую перед началом сезона вряд ли мог себе представить. Его юный «Выскочка» снова обыграл гонщика, которому он платил зарплату в несколько миллионов. И Деннис опять показал тактическую мудрость. Он не стал обвинять Алонса в той ошибке на первом круге и был сдержан в похвале Льюису. «Перед Гран-при Монако оба наши пилота возглавляют чемпионат, и мы лидируем в битве конструкторов». Это отличный результат для всей команды. В середине гонки наша скорость была не лучшей. Для Фернандо все складывалось непросто из-за дефлектора, который он повредил в первом повороте, когда пытался обойти массу. Еще одна качественная гонка в исполнении Льюиса. Разумеется, мы сделаем все, чтобы еще улучшить машину, тогда у команды будет как можно больше возможностей победить в оставшихся гонках. Еще одна качественная гонка в исполнении Льюиса. Если не знаешь результата, можно подумать, что он финишировал где-нибудь пятнадцатым. Босс, Мерседес, Моторспорт, Норберт Хаук не был так скуп на похвалу. Льюис и Фернандо возглавляют чемпионат после четвертого барселонского гран-при сезона, это здорово! «Отличная работа! Спасибо всей команде за лидерство в Кубке конструкторов! Льюис снова показал прекрасный результат. Мы продолжим работать, и наши выступления станут еще лучше. Следующая гонка будет в Монако через две недели. Ждем ее с нетерпением!» В редакционной статье на F1 Pitbox отмечалось, что Хэмилтон может завоевать титул способом, противоположным тому, как это сделал Алонсо в 2005 году. Льюис Хэмилтон лидирует в чемпионате. Еще одна потрясающая гонка в его невероятный дебютный сезон. Казалось, в конце выбранные им шины не дают показывать максимум, но он все равно отказался сдаваться и оставил Алонсо далеко позади, несмотря на то, что тот на более жесткой резине шел быстрее. Помнится мне, когда Фернандо выигрывал свой первый чемпионский титул, после череды побед в начале сезона он перестал подниматься на высшую ступень пьедестала. Хэмилтон вполне может сделать это наоборот. Интересно отметить, Льюису уже не терпелось начать гонку в Монако. Он лидировал в чемпионате с 30 очками, опережая Алонса, 28 очков, Массу, 27, и Райканена, 22, который сошел на 10-м круге из-за механической проблемы. Кроме того, гонка в Монте-Карло уже не раз оказывалась его козырем. В прошлом году Хэмилтон выиграл здесь на GP2, а в 2005 году одержал победу на Гран-при Монако в Формуле 3. Теперь Льюис нацелился на хит-трик. Но эта прекрасная сказка стала началом вереницы очень тревожных событий. Гонка, проходящая в раю азартных игроков, закончилась скандалом, чего ни Хэмилтон, ни Алонсо, ни Деннис предвидеть не могли. но пока до Монако еще оставалось время, в дебютном сезоне Льюиса был отмечен еще один более позитивный элемент. Становилось очевидным, что Хэмилтон изменил автогонки к лучшему. Некоторые даже утверждали, что Льюис спас Формулу-1.